Глава шестнадцатая. Мадлен. Мадлен стояла в тени лестницы, держа под нос. Ей было очень страшно. Около одиннадцати часов к доктору Рейнхарту должен прийти серебряных дел мастер. Затея Мадлен не отличалась продуманностью и попахивала безрассудством, но ее подпирало время. Четыре дня прошло с тех пор, как Камиль нанес ей неожиданный визит. Место ожога почти зажило, осталась лишь красная корочка. Через три дня он вернется, и тогда от него можно ожидать чего угодно. Часы в передние луврских апартаментов отсчитывали секунды. Минуты тянулись, как часы. Мадлен столько времени провела в тени, что стало больше похоже на паука, чем на муху, на насекомое, снующее с места на место. При всякой возможности оно увязывалось за Вероникой, когда отошла на урок к Лефевру, жившему близ нотр -дама. Иногда Вероника гуляла по Тюэллери, переходя туда по мосту. Мадлен следила за ней и там. Бывали моменты, когда Веронике удавалось выскользнуть из-под наблюдения. Она незамеченной уходила из дому и, как невидимка, покидала дом Лефевра. Порой она возвращалась с мокрым подолом и грязными сапогами, не придумав этому никакого объяснения. Камиль оказался прав. Вероника действительно куда-то ходила, но куда Мадлен так и не знала. Чем пристальнее она следила за дочерью Рейнхарта, тем сильнее убеждалась. Что-то терзает Веронику изнутри, вгрызаясь острыми зубами. Вероника сообщила ей, что, как и обещала, написала заявление в полицию и комиссару, относительное исчезновения Виктора, но те делали мало или вообще ничего. Мадлен с жозефом продолжали поиски мальчишки, тратя на это немало времени. Результаты оставались прежними. Никаких новостей, никаких реальных зацепок. Только свидетельство нарастающего гнева парижан, сломанные бревна, послания, нацарапанные на стенах, перешептывания о назревающем большом бунте. Наконец Мадлен услышала шаги. Скрипнула дверная ручка. Мадлен замерла, перестав дышать. Рейнхард вышел, запер дверь, убрал ключ и направился к выходу. Пора. Мадлен бесшумно побежала по коридору и налетела на хозяина. Кувшин с молоком, стоявший на подносе, опрокинулся, залив Рейнхарту перед камзола. — О, мсье, простите меня ради бога. — Рейнхард. Хмуро промокнул носовым платком молоко, капавшее из камзола. «Какая же ты растяпа!» «Позвольте, я сейчас замою!» Не дожидаясь ответа, Мадлен начала снимать с него камзол. «Давай только быстро!» Мадлен отнесла камзол на кухню, вытащила ключ и вдавила в кусок мыла, предварительно украденный у Эдме. Наверное, впервые в жизни она благодарила судьбу, что выросла на улице Тевино среди шлюх, лгунов и воров. Удалив с ключа следы мыла, Мадлен как могла очистила губкой камзол и понесла обратно. Бормоча проклятия Рейнхард надел камзол и пошел в гостиную. Мадлен вернулась на кухню, убрала мыло и только теперь перевела дух. При первой же возможности она выскользнет из Лувра и помчится в квартал Монтаргейль к горбатому слесарю. Ей пришлось дожидаться позднего вечера, хотя пальцы так и чесались попробовать ключ. «Замочную скважину смажь жиром», — сказал ей слесарь. «Ключ держи крепче и поворачивай со всей силой». Хорошо, что у нее были сильные руки. Как-никак всю жизнь отжимала белье, накачивала воду, ворочила тяжелые крышки, ощипывала кур, шила, поднимала и таскала тяжести. Были и другие дела, о которых вспоминать не хотелось. К десяти часам все улеглись. Мадлен в ночной сорочке прокралась к двери мастерской, держа в одной руке лампу, в другой — склянку с гусиным жиром. Дрожащей рукой она вставила ключ в замочную скважину и медленно повернула. Чёртов ключ повернулся совсем чуть-чуть и застрял. А ведь Мадлен, как советовал слесарь, смазала замок. Ключ не поворачивался ни влево, ни вправо. Вытащить его она тоже не могла. Ладони Мадлен покрылись потом, отчего ключ в ее мозолистых руках стал скользким, точно угорь. Прошло три минуты, затем четыре. Ключ не желал двигаться. Мадлен старалась успокоить дыхание и успокоиться сама. По лбу струился пот. Сердце бешено стучало. Воображение рисовало кошмарные картины. Сейчас кто-то увидит ее в одной рубашке, сражающейся с поддельным ключом. Она сняла руку с ключа и стала тихо молиться. Пусть Мадлена не была набожной христианкой, но Бог столько ей задолжал. Помолившись, она взялась за ключ обеими руками и со всей имевшейся силой повернула. Замок заскрипел Потом, слава Богу, ключ повернулся и замок открылся. Мадлен быстро отворила дверь. Даже при тусклом свете лампа было видно, что мастерская находится в хаотичном состоянии. Мадлен вспомнила, сколько раз она просила позволить ей прибраться в мастерской, но получала категоричный отказ. На столах валялись бумаги в перемешку с инструментами. Однако никаких новых изделий Мадлен не увидела. Никаких механических чудовищ, поджидавших ее в сумраке. Она принялась лихорадочно шарить по шкафам, просматривать бумаги, выдвигать ящики бюро, искала любой намек на королевский заказ, но находила лишь наброски, в которых ничего не понимала, россыпи колесиков, штырьков и шестеренок, а также письма. Ей попался тщательно сделанный рисунок руки, на котором были помечены все кости и сухожилия. Рядом лежали моток веревки и проволока. Один ящик был доверху набит пустыми стеклянными бутылками. На столе лежал кусок какого-то материала, напоминающего кожу. Наверное, Рейнхард его сушил. Может, они с Лефевром прячут свое детище в другом месте? Вот только где? И вдруг раздалась негромкая барабанная дробь, словно кто-то стучал по деревянной поверхности. Звук исходил из пределов мастерской. У Мадлен снова заколотилось сердце. Она пошла на звук и остановилась у шкафа, который уже просматривала, не найдя ничего примечательного. Рейнхард хранил там разную чертовщину для своих затей. ты Трясущейся рукой Мадлен выдвинула ящик, откуда слышался звук. Со дна, вращая странными блестящими глазами, на нее смотрело механическое существо, собранное из кусков металла. Обезьянка или что-то похожее на обезьянку. Модель, на которой Рейнхард упражнялся. В одной руке обезьянка держала маленький деревянный барабан, а другой колотила по нему палочкой. Должно быть, ройсь в шкафу, Мадлен запустила механизм и захотела, чтобы чертово создание прекратило барабанить. Наверное, обезьянка принадлежала к ранним поделкам Рейнхарда. В ней не было ни красоты, ни изящества, и она явно не предназначалась для развлечения знати. Скорее, детская игрушка, причем довольно грубая. Дождавшись, пока кончится завод, Мадлен вернула обезьянку в ящик и закрыла шкаф. На следующий день, принеся хозяйке выглаженное белье, Мадлен застала Веронику, сидящей на кровати в уличной обуви. «Мадемуазель Вероника, вы вернулись с урока? Я не слышала, как подъехала карета». «Я решила пройтись пешком», — ответила Вероника, — мельком взглянув на горничную идти совсем недалеко а мне полезно подышать свежим воздухом мадлен не заметила чтобы прогулка благотворно подействовала на веронику выглядела она бледной под глазами проступали синие жилы губы потрескались а сама она дрожала мадлен открыла шкаф чтобы убрать принесенное белье мадеммуазель вы совсем продрогли принести вам чего нибудь согревающего может «Молока со специями?» «Нет». «Тогда кофе?» «Нет, спасибо», — ответила Вероника и отвернулась. «У вас что-то... ничего». Резкий тон Вероники отсекал дальнейшие вопросы и как бы говорил «не лезь не в свое дело». Мадлен обдал холодом, ей стало не по себе. Может, Вероника ходила к возлюбленному, одному из придворных хлыщей в атласных камзолах, Нет, тогда бы она пришла розовощокой и совсем в другом настроении. А сейчас Вероника была очень похожа на Сюзетту после визита Камиля. Мадлен молча расшнуровала и сняла с Вероники сапоги, оставив ее сидеть на кровати и смотреть в пространство. Через несколько минут Мадлен снова заглянула в комнату хозяйки. Вероника сидела все там же, подтянув колени к подбородку и обхватив себе за плечи. Мадлен постояла у двери, глядя на бедняжку и испытывая желание подойти к ней и обнять. Нет, лучше этого не делать. Весь день Мадлен было не до Вероники, и в комнату хозяйки она зашла только вечером, чтобы расстелить постель. Вероника по-прежнему оставалась тихой и отрешенной. Огромные глаза, бледное лицо, пальцы, теребящие нижнюю губу. Мадлен молча застегнула на ней ночную сорочку с перламутровыми пуговками, красиво переливавшимися в пламени свечей. «Может, расскажете, что вас тревожит?» Не выдержав, спросила Мадлен. «Что бы это ни было, я сохраню в тайне». Вранье. Снова вранье. Но Мадлен очень хотела, чтобы так оно и было. Вероника сидела перед зеркалом. Судя по выражению ее лица, она... Хотела что-то сказать, но передумала и покачала головой. «Мадлен, не стоит обо мне беспокоиться. Я весь день помогала отцу или Февру, а голова была занята кучей разных мыслей». Мадлен стала заплетать волосы Вероники в косу. Это занятие доставляло ей удовольствие. Какое-то время обе молчали. «Может, к хозяйке подбирается король?» — подумала Мадлен, а потому сказала. «Если кто-то заставляет вас делать то, чего вам не хочется...» произнесяйте слова, Мадлен осеклась. Какой совет она даст девушке, если ее саму почти всю жизнь заставляли делать то, что вызывало у нее ненависть? «Мадлен, я делаю то, что должна делать. Как и все мы. Есть работа, и мы ее выполняем. Вероника, а чем сейчас занят ваш отец? Неужели вам совсем нельзя об этом рассказывать?» Вероника снова покачала головой. «Не могу». Я поклялась молчать. Пальцы Вероники играли с флаконом из филигранного стекла, двигая его по столику. «Тебе, Мадлен, это бы совсем не понравилось. Тебе ведь и моя кукла не нравится». «Не кукла, а только ее глаза», — торопливо ответила Мадлен. «Дергали они меня немного, будто следили за мной. От этого кукла казалось мне живой». Вероника посмотрела на нее через зеркало. «Да, это касается черты между жизнью и смертью. Наверное, ты не напрасно насторожилась». «А теперь мне пора ложиться», — сказала девушка и отвернулась. «Я могу вам хоть чем-то помочь, хоть что-то сделать». Вероника мотнула головой. Мадлен вдруг обняла ее за плечи, как часто обнималась Узетту. «Не стану вам докучать, мадемуазель». Я всегда рядом. Если что-нибудь понадобится, смело зовите. Вы же знаете, я всегда откликнусь. Вероника повернулась к ней. Мадлен увидела слезы, блестевшие в изумрудных глазах хозяйки. «Спасибо, Мадлен», — сказала она, сопроводив слова коротким кивком. «Честное слово, сейчас ты ничем не можешь мне помочь». Мадлен медленно спустилась на кухню. Интуиция подсказывала, нельзя оставлять Веронику одну, но Тая ясно велела ей уйти. Мадлен вспомнила всю Зэтту, какой та была в конце жизни: худенькие воробьиные плечи и раздутый беременный живот. Мадунь, уходи, мне страшно оставаться одной. Мадлен и не собиралась уходить, хотя мало чем могла помочь сестре. Мысли осюзэтте продолжали донимать в кухне где она песком начищала кастрюли. Мадлен вспоминала, как умоляла маман позвать настоящего врача, на что мать упрямо отвечала, что все закончится благополучно. Мадлен настолько ушла в работу и мысли, что появление маленького мальчика едва не заставило ее вскрикнуть. Это был тот же уличный оборванец с землистым личиком, который впервые принес ей записку от Камиля. Сумраки кухни Он бы вполне сошел за призрака. «Как ты сюда пробрался?» Пробормотала Мадлен, опуская кастрюлю и вытирая распухшие пальцы. Мальчишка не ответил, молча подав ей записку. Девушка сунула руку в карман нижней юбки, где у нее завалялась мелкая монета. Он велел письмо сжечь и сразу же идти, куда указано. Получив монету, посланец почти бесшумно исчез. Мадлен сломала восковую печать и прочла краткое послание. «Немедленно иди в шатле. Скажешь, что тебе надо видеть инспектора Виконта. Сделай так, чтобы никто не знал, куда ты пошла». Оставив недочищенную кастрюлю, Мадлен бросила записку на угля очага и поспешила в переднюю за плащом. Ее сердце громко колотилось. «Шатле!» Там находилась главная контора полиции и там же, прилегающую тюрьме содержались самые опасные преступники. Что Камилю понадобилось от нее? что она сделала не так? Стараясь ступать неслышно, Мадлен выбралась в Луврский вестибюль и выскользнула наружу. Сквозь темные облака пробивался жидкий лунный свет. Выйдя на крыльцо, Мадлен оглянулась на окна апартаментов. На мгновение ей показалось, будто в окне Мелькнуло чье-то лицо. Нет, за ней никто не следил. Это просто отцветы уличных фонарей на оконных стеклах. По набережной Мажесери катились кареты, везя пассажиров в игорные дома. Плотники, каменщики и другие ремесленники возвращались из питейных заведений, так и не отмыв с рук штукатурку, сажу или краску. С реки дул холодный ветер, отчего пламя свечей в фонарях которые несли прохожие, дрожало или вовсе гасло. Не лучше обстояло дело и с уличными фонарями. Некоторые части Парижа тонули в темноте, другие освещались тусклым, колеблющимся пламенем. Мадлен не раз казалось, что за ней следят, но когда она оборачивалась, за спиной не было никого, только ее отражение в темных окнах и эхо шагов. Шатле окружал настоящий лабиринт узких и грязных переулков с изобилием мясных лавок, отчего повсюду ноги натыкались на запекшиеся лужи говяжьей, бараней и свиной крови. Чтобы не заблудиться, Мадлен за отрису наняла мальчишку-факельщика. Он шел впереди, освещая путь. Отцела Топин тянуло отвратительным зловонием. Факел светил плохо, едва разгоняя вечернюю темноту. Через десять минут они подошли к арке ворот, за которыми находилось обширное здание в шатле. Мадлен миновала арку. Перед ней высилась средневековая крепость. Замок, способный привидеться только в кошмарном сне. Его башни торчали, словно волчьи зубы. К Мадлен приблизился караульный в черной шинели. От него пахло коньяком и мокрой шерстью. Она назвала имя, указанное в записке. Караульный впустил ее и повел вдоль длинной серой стены с узкими щелями окон. Мадлен представила узников, томящихся в крошечных камерах и пыточных помещениях. Серый кирпич поглощал их крики. Родные и близкие давно позабыли их лица. Караульный привел ее на лестницу, где пахло злом. Поднявшись, они попали в комнату, где при свечах трудились писари. Оттуда снова на лестницу. Они поднялись этажом выше. Караульный указал ей на дубовую дверь, велев постучать три раза. Дыхание Мадлен успело сделаться сбивчивым, лицо было липким от пота. Она стояла, пытаясь успокоиться и слушая приглушенные голоса, доносившиеся изнутри. Помимо двух мужских, она улавливала голос женщины. Подождав еще немного, она негромко постучала три раза. Дверь мгновенно открылась. Лакей в темно-серой ливрее оглядел Мадлен с ног до головы, затем отошел, пропуская ее внутрь. Она увидела Камиля, развалившегося в кресле. Берье восседал за массивным письменным столом. Женщина в изумрудно-зеленом платье сидела спиной к двери. Мадлен сразу догадалась, кто это, и все же, когда та повернулась, Мадлен едва не вскрикнула. Со времени визита в мастерскую доктора Рейнхарта мадам де Помпадур похудела. Лицо маркизы было густо покрыто белилами, круглые пятна румян на щеках делали ее похожей на изящную куклу. — Подойди, — пилел Берия. Мадлен приблизилась и сделала реверанс. Она опустила голову, но продолжала наблюдать за помпадур. Какого черта понадобилась королевской фаворитке в столь грязном и зловонном месте, как шатле? Берье передвинул бумаги на край стола. «Мадемуазель Шастель, пожелаем слышать о том, что ты сумела узнать. Расскажи, чем ныне занимается часовщик?» а мадлен все внутри Неделя, отпущенная ей Камилем, еще не закончилась. Почему ее позвали сейчас? Я по-прежнему не знаю, монсеньор. Мне удалось проникнуть в мастерскую, но там ничего нет. Должно быть, он хранит свое изделие в другом месте. У тебя должны появиться кое-какие догадки насчет его занятий. Мадлен вспомнила восковую куклу, чертежи, поднос со стеклянными глазами. Да, еще склянка с красной жидкостью. Мне нечего сказать. Возможно, она допустила оплошность, не увидев того, что находилось у нее под носом. Компадор подозвала ее подойти еще ближе. Ноздри Мадлен уловили запах этой женщины. Могущественный, экзотический, дорогой. Ты ведь девушка смышленая, умеешь читать. У тебя должны были появиться какие-то соображения насчет того, чем занимаются твой хозяин или ффевр и какое поручение им мог дать король мадлен мешкала с ответом губы помпадур изогнулись в безупречной улыбке. людовик наверняка кажется очень могущественным человеком но при этом он весьма уязвим у него есть нездоровое увлечение пагубно сказывающееся на его натуре с детских лет короля окружала смерть которая до сих пор продолжает его занимать наверное помпадур говорила о смерти родителей короля его братья и сестры умерли когда он был еще совсем маленьким потом он сам чуть не умер от оспы все это мадлен слышала в детстве тогда она сочувствовала людовику которого сделали королем когда ему едва исполнилось пять лет но в двенадцать лет ее саму лишили детства сейчас Она не испытывала к королю ни капли сочувствия. Я не слышала о том, какой заказ король сделал доктору Рейнхарту. Никаких письменных распоряжений я тоже не видела, но... Мадемуазель Вероника сказала, что мне бы это не понравилось. «Значит, она помогает отцу». «Да». «Как и чем?» «Не знаю». «А ты сама чем тогда там занимаешься?» не выдержал Камиль. Пампадур подняла руку, велев ему замолчать. «Если не ошибаюсь, тебя зовут Мадлен?» «Так вот, Мадлен, я очень хорошо умею распознавать, когда люди мне лгут или что-то от меня утаивают». «Так чем, по-твоему, занимаются они втроем?» Мадлен сглотнула. «Мадам, клянусь, я ничего определенного сказать не могу, но боюсь, что это что-то извращенное, что-то идущее против природы». «То есть, ты думаешь, они создают человека?» Мадлен ясно увидела кусок материала, сохнущего на столе, и подробный рисунок человеческой руки. «Возможно. В таком случае ты должна приложить все усилия и узнать. Необходимо понять их намерение. Меня весьма тревожит этот заказ». «Да, мадам, я приложу все силы». Помпадур пристально посмотрела на Мадлен, словно та была книгой, которую Маркиза хотела прочесть. «А в переписке часовщика есть что-то, способное нам помочь?» — спросила она, поворачиваясь к Берье. Тот покачал головой. «Маркиза, если бы обнаружилось что-то интересное, я бы немедленно поставил вас в известность». С Помпадур он говорил совсем не так, как с Мадлен. мягкой почти рыболепно». Наверное, с этой женщиной все говорили в такой манере, исключая короля. «Что ты сумела разузнать о дочке-часовщика?» спросил Камиль, буравя Мадлен взглядом. Услышав вопрос, Берье покачал головой. «Вообще-то ничего». «Точнее, ничего, о чем Мадлен была готова рассказать здесь». «В таком случае, Мадлен, события складываются для тебя не самым лучшим образом» в висках у нее застучало, у горлу подступила тошнота она смотрела на землистый оттенок лица камиля бересые брови тощую шею Да чего же мадлен ненавидела этого человека за его гнусное задание и за то как он обошелся с ее сестрой почему вы мне велите повеления данные тебе не обсуждаются резко оборвал ее берье ты попросту их выполняешь ты должна постоянно наблюдать за всем что происходит в доме часовщика, и продолжать регулярно посылать отчеты обо всем, заслуживающем внимания. Думаю, ты знаешь об участие мух, которая не выполняет своих обязанностей. Мадлен облизала губы. Да, она это знала. Мух попросту давили, а быстро или медленно зависело от того, кто с ними расправлялся. Прошу вас, монсеньор, пусть мне заплатят обещанные деньги, Я не получила несу». Берьев вскинул брови, словно просьба Мадлен его изумила «Ты смеешь просить денег, не выполнив задание, которое тебе дал мой подчиненный? Ты так и не узнала, чем занимается Рейнхард, однако заикаешься о деньгах?» «На моем попечении мой племянник Эмиль. Я должна вернуться и помогать ему, а Камиль мне говорил...» «Тебе заплатят, когда выполнишь порученное задание. Можешь идти». Берье указал на дверь. «Но помни, от нас никуда не спрячешься!» Мадлен механически сделала легкий реверанс, хотя на самом деле она жаждала плюнуть в его покрытое белилами лицо, жаждала расправиться с ним и многими подобными ему. Покидая кабинет, она в последний раз взглянула на помпадур. Та сидела, подавшись вперед, а рука Берье почти касалась руки маркизы людовик совсем не виноват тихо говорила маркиза он думает что просто играет так всегда бывает когда детям не дают игрушек обратно мадлен вернулась в одиннадцатом часу совершенно продрогшая ее трясло отчего она едва сумела вставить ключ во входную дверь луврских апартаментов все мысли теснящиеся в мозгу были направлены на то как вырваться из полицейской хватки и получить обещанные деньги. Нужно вытаскивать Эмиле из разлагающей обстановки борделя и изыскивать способ самой выбраться из ловушки, в которую ее загнали. Мадлен чувствовала, она больше не может делать то, что вызывало у нее ненависть. Она не могла и не хотела предавать Веронику, единственную после Сюзетты, кто вызывал у нее нежные чувства. Мадлен настолько промерзла и была так поглощена раздумьями, что едва не налетела на повариху, неподвижно стоявшую в передней. «Эдме?» «Ну, ты меня и напугала!» «Где она?» «Кто?» «Мадемуазель Вероника!» «Где она?» «И куда ходила ты?» Последний вопрос не застал Мадлен врасплох. Я была у своих. Мне передали, что матери стало хуже. вероник ходил с тобой?» «Нет? С какой стати ей туда идти?» Дома ее нет. Ушла из своей комнаты, и никто не знает, куда. Все прежние страхи Мадлен отошли на задний план. Пару часов назад Вероника была дома. Я помогала ей переодеваться ко сну. Может, и помогала. А теперь ее комната пуста. Плаща и шляпы нет на месте. Доктор Рейнхард заметил, что свет в ее комнате погас еще в десятом часу. Он потом постучался, ответа не было. тогда он вошел, Видит, покрывало на кровати откинуто, а свеча догорела и погасла. «Где остальные?» Доктор Рейнхард отправился ее искать. жозеф пошел с ним. «Я осталась здесь на случай, если она вернется. Я как слышу звуки, думаю, это она, но ее нет». «Вероника и раньше уходила одна», — сказала Мадлен, снимая шляпу. «Сама знаю. Уходила, но не вечером. Нельзя ей одной ходить по Парижу, да еще в такое время». Дети вон пропадают. Эдме пропадают дети простолюдинов, те, кому по двенадцать-тринадцать лет. Никто не посмеет тронуть девушку из другого сословия. Мадлен замолчала, осознавая глупость собственных слов. Она ведь не знала, что на самом деле творится в городе и кто рискует оказаться похищенным. В своем простом плаще Вероника вполне могла сойти за дочь свечника или пекаря. Ее могли принять за кого угодно. «Мадлен, ты же знаешь, она выглядит моложе семнадцати лет. А в темноте...» «Боже милостивый, ну за каким чертом ее понесло на ночь глядя?» Они пошли в гостиную, где молча сели, слушаясь в звуки города. Затем входная дверь апартаментов шумно распахнулась. На пороге стоял доктор Рейнхард. Его плащ был покрыт блестящими капельками дождя. «Ты...» — устало бросил он Мадлен. «Где ты была? Что ты с ней сделала?» «Ничего, доктор Рейнхард», — ответила Мадлен, тело которой сотрясалось от ударов сердца. «Я ходила проведать мать, я думала, мадемуазель Вероника легла спать». Рейнхард подошел и навис над стулом, где сидела Мадлен. От него пахло ночным холодом. «Она явно рассказывала тебе, что собирается уйти». «Нет?» Я помогала ей переодеться в ночную сорочку. Она была чем-то расстроена. Ты заметил что-нибудь подозрительное? Мадлен молчала, обдумывая ответ. Я была с мидмазель Вероникой недолго. Она собиралась ложиться спать, а не уходить. И расстроенной она не была. Притихшая, это да, чем-то озабоченная. Такой Вероника была не один день. Неужели он сам не замечал? Доктор Рейнхард продолжал смотреть на Мадлен. Глаза у него были очень большими, с неестественным блеском. На мгновение ей почудилось, будто он знает все, каждую ее ложь и уловку, каждый случай предательства. «Если я обнаружу, что ты солгала мне насчет Вероники или что-то утаила, тебе не поздоровится». Мадлен, дрожа, попятилась к стене. «Я не знаю, где она, честное слово». «Доктор Рейнхард, не пугайте, Мадлен», — сказала Эдме, касаясь его руки. «Скоро мы узнаем, почему Вероника ушла на ночь глядя. Я принесу вам чего-нибудь выпить. Горячего посота или сливовой настойки. Вам нужно нервы успокоить». «Мои нервы в порядке», — возразил он, оттолкнув руку кухарки. «Выпивка притупляет чувства. Они у меня сейчас должны быть предельно обострены. Я должен понять, куда она ушла». Он прошел по коридору и отпер дверь мастерской. Затем дверь закрылась, скрипнул ключ, после чего послышался глухой стук, словно Рейнхард что-то уронил на пол или упал сам. Не знаю, куда себя деть, Мадлен поднялась в будуар Вероники. Может, что-то там подскажет, куда отправилась дочь Рейнхарда. Мадлен зажгла свечи в канделябре, на мгновение в зеркале Мелькнуло лицо Вероники. Мадлен заморгала, и видение пропало. Это был жуткий трюк ее перевозбужденного ума. Надо успокоиться. В серебристом свете канделябра Мадлен собрала все разбросанные гребни и щетки для волос, булавки и ленты. Она нашла оторвавшуюся пуговицу, булавку с бриллиантовой головкой, шарик скомканной бумаги, который Вероника промокала накрашенные губы. Когда она их красила? Этим вечером? Перед уходом? Мадлен выдвигала ящики комода. Оттуда пахло лавандой и сухими лепестками роз. Мадлен перебирала нижнее белье и нижние юбки, переложенные бумагой. Потом стала вынимать челки и перчатки, надеясь обнаружить новую вещь или подарок от возлюбленного, что объясняло бы исчезновение Вероники. Нет. Все было виденным, перевиденным перестиранным, высушенным и сложенным огрубевшими руками Мадлен. Свои немногочисленные драгоценности Вероника держала на подоконнике в запирающейся шкатулке. Подняв шкатулку, Мадлен услышала перекатывание вещей внутри. Драгоценности были на месте. Она продолжила поиски, открыв гардероб и проверив платье. Платье из розовой шелковой тафты было на месте — Зеленая, тоже шелковая, висела рядом. За ним белая хлопчатобумажная и светло-серебристая. Не было только розовато-лилового. Значит, выпроводив Мадлен, Вероника сняла ночную сорочку и снова оделась. Было это впервые? Или Вероника уже не раз обманывала горничную подобным образом, делая вид, что ложится спать, а сама уходила, подобно одной из двенадцати танцующих принцесс? Мадлен подошла к кровати, откинула покрывало и сунула руку под матрас. Ничего. Тогда она встала на колени, заглянула под кровать и едва не вскрикнула, увидев чье-то личико, глядящее из сумрака. Но это была всего-навсего кукла. Мадлен вытащила куклу на свет и болезненно поморщилась, вспомнив старика и своего отрочества, и его фарфоровую куклу. Но эта кукла была далеко не новой. Странная игрушка, которую прежде Мадлен видела на каминной полке. Краска на кукольных щеках облупилась, а платьица за годы превратилась в лохмотья. «Тебе, Мадлен, это бы совсем не понравилось», сказала Вероника, когда Мадлен пристала к ней с расспросами о королевском заказе. «Тебе ведь и моя кукла не нравится». «Я уже не уверена, что и мне она особо нравится».